Глава девятая Оказалось, что ранен Васюта на вылет, кость, к счастью, была не задета. Но крови, пока закончилась перестрелка и его смогли перевязать, потерял довольно много. Оттого чувствовал теперь сильную слабость, даже лежа на старой продавленной тахте. Впрочем, идти бы он сейчас все равно никуда не смог, даже на костылях, которых, к тому же, у родителей не имелось. — Костыли мы, допустим, найдем, знаю пару мест, — сказал на это Сергей Сидоров. — Вот только на них он все равно далеко не ускачет. — Ему, как минимум, недельку полежать надо, пока рано затянется, — подхватил Валентин Николаевич. И очень тихо добавил, — если не загноится. — Значит, понесем его, — заявила Олюшка. — Соорудим носилки и понесем. Говорят, околот знает всякие травки, приправки, он Васю вылечит. «А здесь теперь все равно оставаться не...» «Так, стопэ!» — оборвала ее хмурая, как туча Анюта. «Ты уже сама все за нас решила? Немного ли на себя берешь? Для начала объясни, с какого хрена этот подстреленный стал твоим женихом? Где ты вообще пропадала? Так ведь и не объяснила еще? Прибежали обе откуда-то. Это...» — кивнула она на стоявшую рядом светулю. «С поста удрала». «Так ты же сама не дала нам рассказать!» — вспыхнула Олюшка. «Ты ведь нас, как только мы вернулись, сразу к этим вот...» — кивок новосютиных родственников. «Потащила. Услышала, мол, что те то ли кого-то поймали, то ли что-то против нас затевают». «А они и поймали!» — зыркнула на них же Анюта. «Они и затевали! Этого подранка пузатого поймали, и против нас его как-то хотели использовать. Я ведь тогда в лице и услыхала, что они идут, и спряталась. Вот и подслушала кое-что. Только не все поняла». — А теперь вообще ничего не понимаю так притопнула олюшка во первых вася не пузатый кто его еще раз так назовет будет иметь дело со мной а во вторых я теперь и правда думаю что нам нужно держаться вместе после того что случилось с канталахтинцами и чтобы мы потом придумали а что с ними случилось заговорили все разом что вы придумали и кто это вы тихо подняла руки олюшка и посмотрела на сочинителя. «Васечка, я считаю, стоит им все рассказать». «Только в том случае», — проговорил собравшись силами Васюта, «если вы все согласны дальше быть вместе. Иначе я даже не представляю теперь, как быть иначе». «Я ведь как раз и предлагала не разбегаться нам, а вместе собраться», — подключилась к разговору Елена Сидорова. «Вместе-то у нас неплохо в этот раз получилось». А раз теперь в Монче-Тундровске такая неразбериха с доставкой продуктов? Что ты там, Василий, про канталахтинцев-то начал?» «Я, может, и согласна бы вместе», — буркнула Светуля. «Но если вы против нас что-то там затевали...» «Да затевали уже!» — махнул рукой Сергей. «Мы же сначала думали, что тебя поймали. А потом, когда увидели, что это он вот, решили, что он ваш. А оказалось, что он даже как бы наш скорее, если не врет» и ее вон, получается, — кивнул он на Олюшку. Так что, думаю, делить нам сейчас и нечего, кроме него разве. А вместе собраться можно ведь и не навсегда, пока перемирие заключить, а дальше видно будет. — Это дело, пожалуй, — уважительно глянул на сына Валентин Николаевич. — Перемирие — штука хорошая. но ну, там как масть пойдет, разбежаться никогда не поздно. Анюта, выслушав всех, нахмурилась еще больше. «Ну, не знаю», — наконец проворчала она. «Сейчас, как я поняла, нам особо и не разбежаться. Проще тогда перестрелять друг дружку. И еще непонятно, в кого ты стрелять начнешь». Сверепо зыркнула она на Олюшку. «Потому давайте так». Осица тяжело вздохнула. Видно было, что решение далось ей нелегко. «Перемирие заключим. Этого пуз... Василия как-нибудь, не знаю пока как, доставим к околоту А дальше все будет зависеть от того, что именно он нам расскажет. — И ты тоже! — вновь сверкнула она взглядом на подругу. — Лучше бы, конечно, рассказать все уже у Аколота, — сглотнул, превозмогая боль в ноге, сочинитель. — Чтобы и они с Силаданом поучаствовали. — Кстати, а где Силадан? — глянул он на любимую. — К Аколоту и пошел, — сказала та. — Мы, когда увидели, что тебя на фабрике нет, разделились. Мы со святули к себе пошли, а он с нами не захотел, ему к братцу не терпелось. Так он же дороги не знает. Мы показали, вернулись в лицей и показали, там же по дамбе близко. Он мог в аномалию попасть, я там как раз попал. Он так сам захотел, не драться же нам с ним, взрослый мужик, даже очень взрослый. «Хорош, хорош!» — замотала головой Анюта. «Не надо меня еще сильнее запутывать!» Силадан еще какой-то, братец чей-то. И я не собираюсь ждать, пока мы туда дотащимся. Может, когда узнаю, что да как, и вовсе никуда идти не захочу. Или сейчас все рассказывайте, или мы со светулей уходим. А ты, подруженька, — снова взгляд укол на улюшку сама тогда выбирай, с кем дальше будешь. Васюта, конечно, понимал, что рискует. Если осицы или родственники а то и те, и другие сразу ему не поверят, он, возможно, погубит все их со сталкерами и без того рисковое дело. Да что там, он тогда, возможно, погубит и самого себя, а то еще страшнее и Олюшку. Но и оставлять сейчас все в таком неустойчиво шатком состоянии было тоже чересчур опасно. Он видел, что Анюта на взводе, да и папа с мамой и дедушкой держались настороженно. Одна искра и... Как хорошо, если был бы сейчас рядом Силадан, а еще лучше Лом или Капон. Но, наверное, настала пора доказать, что и он не бесполезный пузатый стихоплет, а умеющий брать на себя ответственность мужчина. Помогло в принятии такого решения, конечно, и присутствие рядом любимой Олюшки. Не хотелось выглядеть в ее глазах растерянным рохлей. Поэтому он попросил у родителей воды, в волю напился и, морщись то и дело от боли, принялся рассказывать, насколько мог подробно, опустив лишь то, что Зан, о котором умалчивать было бы глупо, связан с романовской секретной службой. Когда он прерывался, на помощь приходила Олюшка. Кое-что добавила и она сама, хотя бы уже то, каким образом вообще очутилась в вездеходе группировки «Сталкер». Когда рассказ был закончен, все долго молчали. А потом Сергей Сидоров выдохнул. «Да ну, ересятина какая-то!» «Но по записке-то все сходится тогда», — проговорил Валентин Николаевич. «А чего ж я его тогда там родила, а тут нет?» — задала непонятно кому адресованный вопрос Елена Сидорова, но ответил на него Васюта. «Потому что там условия для этого лучше. Здесь-то ясен пень рожать не сильно потянет». «Уж тебя точно», — буркнула Анюта. «Это почему еще?» — обиженно спросил сочинитель. — Потому что ты мужчина, Вася, — подсказала Олюшка. — Вас как бы в принципе рожать не тянет. Так уж природой заложено. — А, она в этом смысле, — стушевался Васюта. — Я думала она имела в виду меня не как этот, ну, источник, а как э -э, конечный продукт. — Да о чем вы вообще тут? — вскипела Светуля. — Вы вообще понимаете, о чем идет речь? Эти вот... Поочередно ткнула она пальцем в Васюту и Олюшку. — Побывали в каком-то перевернутом мире, причем этот, конечный продукт, — тычок в одного Васюту, — вообще родом оттуда, вот и правда же, ересятина. — А я им верю, — сказала вдруг Анюта, — так соврать трудно, да и слишком дебильно было бы такую ересь городить, чтобы оправдать то, что они предлагают. Тем более я Олюшке все-таки верю. Несмотря на это ее идиотское чувство поморщилась Осица, получив в ответ свирепый взгляд подруги. Но нас даже никто и не заставляет верить в этот, как-то там Светуль сказала, перевернутый мир. Для нас важно то, что они предлагают. Опять наладить обмен гостинцев на товары? И какая на нахрен разница, летуны из Канталахти его устраивают или перевернутые киберы из Романова на Мурмане? Кибер как раз не перевернутый. — Он из этого мира, — поправил ее Васюта. — Тоже похрен. Главное, чтобы нам в этой схеме место нашлось. — И нам, — встрепенулась Елена. — А еще с трубниками нужно договориться, — напомнила Олюшка. — Иначе они стопудово войну против нас начнут. — Да вон, — кивнула на разбитое окно Светуля. — Война уже началась. — Короче, — звонко хлопнула по бедрам Анюта. — Нужно идти к околоту И все как следует порешать. — Так что, все же вместе будем? — настороженно посмотрел на нее Сергей Сидоров. — Сам видишь, по-другому сейчас никак уже, — ответила ему вместо Осицы супруга. — Если мы теперь вместе, — обрадовался Васюта, — нужно объединенной группировки названия придумать. Вот вы как называетесь, кстати? — посмотрел он на папу. — Как мы называемся? — пожал тот плечами. — Сидоровы мы... «Зачем нам как-то еще называться?» «Но они-то не Сидоровы?» — кивнул сочинитель на Осиц. «Не называть же теперь нашу группировку Сидоровы-Осы? Тем более мы свою вообще называли Сталкер». «А что, так уж обязательно как-то нас называть?» — спросила мама. «Ясен пень. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Хотя я вот что думаю. Это надо будет уже вместе с околотом и Силаданом решать». Еще бы лучше и Лома с Заном и Митком дождаться, конечно. Но прямо сейчас я вот что хотел бы решить. Как мы каждого из вас называть будем?» — окинул он взором родственников. «По именам мне, честно говоря, как-то неудобно к вам обращаться. А папой, мамой, дедушкой тоже вроде неправильно. Да и девушки вас так уж точно не будут звать. Может, у вас какие-то позывные есть? Ну, прозвище может, какие...» — Мое погоняло в детстве было Сис, — признался отец, — сокращенно от Сидоров Сергей. — Некоторые пытались называть Сисуном, но быстро отпытались, — погладил он кулак. — Можете тоже меня Сисом звать? — А меня звали Лива, Ливка, — сказала мама, чему удивился даже Сис. — Это почему еще? — Тоже сокращали, как и тебя. Лена Иванова, Лива. — Точно, ты же Ивановой была, — хлопнул отец по лбу. — А меня в детстве не сокращали, — сказал дедушка. — Но давайте сейчас сократим, я не против. Валентин Николаевич значит «валенник», а попросту «валенок». Как раз и по делу. Я ведь старый, мне валенки в тему. — Но это незачетно как-то, — помотал головой сочинитель. — Я не хочу тебя валенком звать. Ты же мой дед все-таки, пусть и не совсем. — О, а давай мы так тебя и будем звать, дед. — Да и ладно, — закивал тот. — Главное, чтобы не баба. — Только я вас, — вновь обвел Васюта взглядом семейства Сидоровых, — иногда по привычке буду ясен пень папой, мамой, дедушкой называть. Вы уж не серчайте. — Ну, так-то мне даже приятно немного, — признался папа. Удивительно, но мама с дедушкой сказали то же самое. Сочинитель и не ожидал, насколько его обрадуют эти признания. Когда вопрос с именами был решен, настал черед другого, еще более важного. Стали думать, из чего сделать носилки для Васюты. — Можно дверь с петель снять, — предложила Анюта, — но ее держать неудобно будет. — А что, если его на покрывале нести? — шевельнула красивыми бровками Светуля. — Тоже не очень удобно, — помотала головой Олюшка. — Это ладно, когда недалеко, а в такую даль руки быстро устанут за углы удерживать. Васюта хотел уже было пошутить, что не такой он и тяжелый, но подумал, что сейчас эта шутка не к месту. Хоть он и не любил, когда его называли пузатым, все же отдавал себе отчет, что избыточный вес в нем присутствует, пусть он и сбросил несколько килограммов за последние дни. Конечно, в самый бы сейчас пригодился вездеход или даже тот самый микроскоп, в котором принес его сюда папа. Вспомнив об этом, сочинитель даже попытался вскочить, но тут же со стоном вновь опустился на тахту. «Вась, ты чего?» — метнулась к нему Олюшка. «Я знаю, как меня можно нести», — сказал он. «Вообще без насилок». И выразительно посмотрел на Сиса. Тот явно понял, что имеет в виду сынок, и принялся корчить жуткие рожи. Молчи, мол, это секрет. Но его пантомиму тут же заметила Анюта и нахмурилась. «Ты чего кривляешься, Сисун? А ну, колись!» «Я же просил не называть меня так!» — возмущенно вскинулся тот. «Тогда не кривляйся. Если уж договорились быть вместе, давай все на чистоту говорить, а то у нас ничего хорошего не выйдет». «Ладно», — вздохнул тот, обменявшись взглядами с женой и отцом. «Я ведь его как в лицее поймал. В гостинчик один. Микроскоп называется». Сис подошел к шкафу, порылся в нем и достал полупрозрачный, сероватый, а скорее серебрист-артутный, но будто пониже на яркости цилиндр. Если бы не этот его странный, определенно чужеродный цвет, то его вполне можно было бы назвать стаканом. Держал его сиск верху дном, а потом поднес к столу и поставил нормально. Стакан тут же превратился в пакет сухарей. По крайней мере, так его снова увидел Васюта. «Ого — Ого! — присвистнула Анюта. — Четкая граната. Таких уже не найти. — Где взял? — Какая же это граната? — удивилась Олюшка. — Это же книга! Такая яркая обложка! Ну-ка, дайте глянуть! Осица протянула к столу руку, и уже в следующее мгновение микроскоп, а это, конечно, был он, стал для всех абсолютно невидимым, а внутри него металась малюсенькая букашка, которой, несомненно, стала Олюшка. — Выпусти ее немедленно! — подскочил Васюта, и, невзирая на боль в ноге, поскакал к столу. Сис не стал его дожидаться и перевернул невидимый стакан. Тот вновь приобрел неестественный серебристый окрас, а возле него на столе стояла Олюшка. Она быстро спрыгнула на пол, но, к удивлению, выглядела невозмущенной, а, напротив, восторженной. «Это то, что я думаю?» — посмотрела она на Сиса. «Гостиниц, который уменьшает людей? Они видят книгу, хотят ее взять и оказываются в ловушке». «Здорово!» «Только не все видят книгу», — сказал, вернувшись на тахту, побледневший от боли Васюта. «Каждый видит то, чего ему больше всего в тот момент хочется». «Ты, наверное, видел меня?» — смущенно зарделась Олюшка. «Не совсем», — опустил глаза сочинитель и решил не кривить душой. «Я видел сухари, но не потому, что ты сухая. Я просто сильно хочу есть». — А я хочу прикончить этого твоего папу, — злобно зашипела, сверляв взглядом сиса Анюта. — Ты хотел скрыть от нас такой гостинец Хотел, чтобы мы надрывались, таща на себе Васюту, а он чтобы корчился при этом от боли? Еще одна подобная выходка, и я тебя точно шлепну. Перемирию настанет конец. — Тише, Анюта, тише, — замахал руками сочинитель. — Он же не скрыл, он же все-таки показал а у меня как раз стешок сочинился. Папа разбил у дочурки копилку, знать не хватало ему на бутылку. Выросла дочка, и папу разбила. Ей-то как раз на бутылку хватило.